«Глава 12 Да я хотел пообщаться с Жилом». «По какому вопросу?» «По кораблю. Сейчас узнаю, свободен он или нет. Проходите, он вас примет». Я направился к нему в кабинет, но обезьяна перекрыла мне дорогу. «Он вообще понимает что-нибудь?» — обратился к девушке. грем отойди и пропусти его в кабинет». «Нет, он вооружен». «Грим, мне здесь внизу интересно стало, ты вообще мальчик?» «Мальчик. Так вот, если не хочешь сейчас стать девочкой, то отойди с моей дороги!» Он задумался. «Это как?» «Очень просто. Я тебя сейчас укорочу, как раз чуть выше твоих причиндалов, и после этого ты станешь девочкой!» «Не хочу быть девочкой!» Он обеими руками прикрыл их и отошел в сторону. «Слушайте, как вы с ним работаете? У него же все видно. Уже привыкла!» «Проходите, он вас ждет». Жил, сидел за столом и внимательно меня рассматривал. «Присаживайся, что-то выпьешь?» «Нет, я спешу». «Тогда к делу». «Что хотел приобрести?» «Не приобрести». «Продать?» «Нет, я хочу поменяться корабль на корабль. Только у тебя нет продажи того, что я хочу». «Что тебя интересует?» «Небольшой челнок. Хотелось бы с посадкой на планету. Но можно и без нее. Есть у тебя что-то подобное». «Возможно. Что ты можешь предложить?» «Средний транспортник вместе с грузом». «Какой?» «Ты мне не ответил. Есть у тебя нужный мне корабль или нет?» «Если нет, то разговаривать дальше не о чем». «Пока не знаю. Ищу». «Как долго ты будешь искать?» «Ты сейчас не транспортник ищешь, а меня пробиваешь». «Почему ты так решил?» «Потому что знаю, кому пришел». «Ну так что, будет разговор или я пошел?» «Хорошо». «У меня есть корабль, который ты ищешь, но он не здесь». «Что за корабль?» «Скинь мне его характеристики на планшет». «Вначале ты покажи свой». «Хорошо. Делаем так». «Ты мне отправляешь на планшет характеристики своего корабля, а я тебе своего». «У тебя что, на аэросети нет?» «Есть, но я так привык». Достал из рюкзака планшет и выслал ему характеристики своего корабля. В ответ получил характеристики его». «Теперь оба с интересом рассматривали то, что получили. Он мне предлагал кораблик старше моего. На этом челноке располагались четыре каюты и небольшой трюм. Судя по всему, он когда-то давно служил на флоте, но потом был списан и продан. Об этом говорила спартанская обстановка на борту. Никаких изысков. Он имел плюс». Помимо маршевого двигателя, были еще и планетарные двигатели, и он мог садиться и взлетать с планеты. Но что устраивает? Надо на него взглянуть живую. Может, ты просто скопировал корабль из сети? Могу то же самое сказать про трой. Мой здесь. Его можно посмотреть в отличие от твоего. Хорошо, я готов его посмотреть живую. Заказываю платформы, полетели. У меня своё. «Тогда полетели, сейчас у меня мало времени». Было видно, как у него забегали глазки. Он явно заглотил наживку, на чего-то боялся. «Может, ты откроешь свой скафандр?» «Зачем? Ты корабль хочешь смотреть или на меня, или ты меня боишься?» «Скажу тебе откровенно, ты меня не интересуешь. Можешь послать другого, только того, с кем можно что-то решать. Ну, или возьми с собой свою горилу «Хорошо, летим». Он надел скафандр, и мы вышли из кабинета. Обезьяна сразу руками прикрыла свое мужское достоинство, а секретарша при этом довольно улыбалась. Какие-то у них интересные отношения. У офиса уже стояла гравитационная платформа. Откуда она здесь взялась, непонятно. Он сразу на нее забрался, а я следом за ним, и мы стартовали. Грима он не взял, что странно. Хотя найти скафандр такого размера, наверное, сложно. Мы достаточно быстро летели по станции. Похоже, ему не терпелось осмотреть корабль. «Ну что, где твой корабль?» «Место какое?» «Не помню. Сейчас посмотрю. Ты пока лети на стоянку». Делал вид, что Роя с планшете На самом деле просто тянул время. Мне не понравилось, что он никого с собой не взял. Как бы у корабля нас не ждала команда по встрече. Только когда мы вылетели из станции, назвал ему место стоянки. Когда подлетели, я сразу проверил камеры». «Никого!» Команды по встрече тоже. Он подлетел к переходному шлюзу, и Искин пустил нас внутрь. Начал осмотр конечно, с трюма и груза на борту. Потом осмотрел каюты и закончил рубкой. При этом осматривал внимательно каждый метр корабля, после чего он сел в кресло второго пилота, а я первого. «Мне нужны результаты диагностики корабля. Без проблем!» «Искин!» «Дай гостю гостевой доступ, сделай диагностику системы, вышли результат ему». «Принято». «Ну, что здесь можно сказать?» «Кораблик, конечно, не первой свежести». «Это действительно так. Только вот ты увидел мой, а я так и не увидел твой. Может, просто продашь мне его?» «За сколько ты его оцениваешь вместе с грузом?» «Ты ведь не будешь отрицать, что корабль в розыске?» «Не буду, это так» значит нормальную цену за него никто не даст я почувствовал опасности боковым зрением заметил что загорелся датчик открытия трюма может сбой какой планшет у меня был в руках и я посмотрел что показывали камеры наружное ничего но вот внутреннее показывали что у меня в трюме трое гостей он тоже заметил что я открыл планшет и попытался меня отвлечь ну что сумма в 2 миллиона тебя устроит и скин «Заблокировать рубкой взять моего гостя на прицел». «Сам я его уже держал на прицеле бластера». Опустилась турель и взяла его на прицел. Он этого не ожидал и был явно напуган. «Искин, по моей команде открыть огонь на поражение». «Значит, говоришь, 2 миллиона?» «А трое у меня в трюме — это бесплатный бонус к ним?» «Я не знаю, о чем ты говоришь». «Вот они их». Развернул планшет и показал ему видео. Все трое в тяжелых абордажных скафандрах, отлично вооружены, и сейчас приближались к рубке. Похоже, разговор у нас не получается, его надо заканчивать. «Послушай, это просто моя страховка. Страховка, которая решила захватить корабль. Это ошибка, я сейчас все исправлю. Даю тебе минуту, чтобы они покинули корабль, или открываю огонь». Он не ожидал, что в рубке есть турель. Она не значилась в схеме корабля, и внутри корабля установлено больше десятка дополнительных камер. Особенно много их в трюме. Похоже, корпорация не доверяла своим пилотам и сделала это для контроля за ними. Зато теперь мне удобно наблюдать за тем, что происходит в трюме. И через минуту троица действительно покинула корабль. «Ну вот, я выполнил все твои требования». «Вижу. Теперь я покажу тебе мою страховку. Смотри сюда». И показал ему планшет. На нем я просто включил обратный отчет 20 минут. Видишь обратный отчет? Вижу. Так вот, корабль заминирован и бомба активирована. Если Искин не получит от меня сигнала на отмену, произойдет взрыв. И так постоянно. Если со мной что-то случится, корабль взорвется. И не думай отключить или заблокировать, у тебя не получится, гарантирую. Это я тебе говорю для того, чтобы ты понимал ситуацию. Кроме того, я сейчас добавлю вторую страховку. И после взрыва корабля многие на станции получат запись этого разговора. Хорошо. Что ты хочешь? Существует корабль, который ты мне предлагал? Да, он реален, но он не здесь. Я понимаю, что он в отстойнике. Как быстро ты можешь его сюда перегнать? Сюда не могу. Может возникнуть много вопросов по нему. Как давно он у тебя в отстойнике? Пару месяцев. Врал. Все время врал. Что ты предлагаешь? Могу перегнать соседнюю систему. Там спокойно, и ты сможешь осмотреть его. В каком он состоянии? У тебя должны быть результаты диагностики по нему. Да, есть. И он выслал мне на планшет. Внимательно просмотрел его состояние. Не очень, но пойдет. Не, все равно на нем не летать. Что по деньгам? 2 миллиона за это а что ты хочешь за свой? Миллион. — Ты пошутил, наверное. Этот корабль свежее твоего, в лучшем состоянии, еще и с грузом, а твой совсем пустой. — Твой очень горячий, у тебя на хвосте корпорация, а мой нормальный. Твой такой же, как и мой, если еще не горячей. Иначе был бы здесь в продаже. — С тебя полтора миллиона и договорились? — Нет. — Полтора много. Миллион сто, не больше. — Хорошо, миллион четыреста тысяч. — Нет. «Миллион сто тысяч – последняя цена». «Предположим, я согласен. Что ты предлагаешь?» «Встречаемся в соседней системе через два дня. Там меняемся кораблями и разлетаемся». «В какой?» Он выслал мне на планшет-карту с отмеченной соседней системы «Значит так. Прилетишь ты сам на челноке и без своей страховки. У меня есть биологический сканер. И если я увижу, что ты будешь не один или кто-то другой, сделки не будет». — Дальше я проверяю твой корабль. Если все нормально, то с тебя чистый денежные чипы на нем миллион сто тысяч. После чего мы разлетаемся и забываем о существовании друг друга. — Договорились. Я могу идти. — Искин. Открой защитную переборку и убери турель. — Выполнено. — Можешь. Но я тебя провожу до выхода. После того, как за ним закрылся переходной шлюз, я вернулся в рубку и достал винтовку на всякий случай. После чего пошел проверять трюм на предмет оставленных гостинцев. Гостинцев не нашел. Потом вернулся в рубку и еще раз проверил по камерам. Если оставили что-то, скорее всего, снаружи. На наружных камерах никого, но это не значит, что их нет рядом с кораблем. Придется рискнуть. Занял удобную позицию в трюме. И скин открыть трюм. Выполнено. Трюм открылся, но никто не попытался проникнуть на корабль. Выждал полчаса, и только тогда подошел к шлюзу. На обшивке корабля сзади никого не обнаружил. Конечно, они могли прятаться сверху, снизу корабля или за двигателями. Везде мертвая зона, где камеры не видели. И скин закрыть трюм. Не хотелось этого делать, но придется. Вернулся к рубке и открыл переходной. Жила не было, он улетел на своей платформе. Начал взбираться по лестнице на крышу корабля. Добрался до верха и осторожно высунулся. Крыша пуста. Самое надежное место, чтобы спрятаться, это около двигателя и над крышей. Осторожно полетел к корме. У двигателей тоже никого не оказалось. Осталось только днище корабля, но и там пусто. Зато нашелся маяк, прицепленный к корпусу. Отцепил и, долетев до соседнего корабля, прилепил к нему. «Похоже, он поверил мою страховку. Да я, глазка, ему совсем ни к чему. И если купился, значит, мой расчет сработал, и он меня не тронет, пока не получит свои руки этот корабль. Теперь он пойдет на эту сделку. А когда получит мой корабль, попытается захватить и меня, и челнок обратно. Хотя не факт. Возможно, он попытается проверить, есть бомба на борту или нет. Надо улетать отсюда». «Наверняка он сейчас торгуется с корпорацией за мою голову и выясняет, в каком виде они ее хотят получить и какая разница в цене из-за этого». Как только я оказался на корабле, сразу вернулся в рубку. «Искин. Предстартовая проверка всех систем. Выполнена. Вызывает диспетчерское разрешение на вылет. Разрешение получено. Запрашивают, в какую сторону будем разгоняться. Выведи на экран полосы для разгона». На экране появилась карта. В центре станции и во все стороны от нее полосы для разгона. Выбрал ту, что вела в соседнюю систему, и отметил ее на экране. Вот эту. Принято. По готовности начинай двигаться к ней и разгоняться. Принято. Обнови карту-систему себя. И переслал ему карту, что получил от Джилла. Выполнено. Теперь проложи маршрут в соседнюю отмеченную систему. Маршрут построен. Двигаемся по нему. Принято. Корабль теперь опустился ниже рядов стоящих кораблей и медленно полетел по направлению в полосе разгона. Меня же мучили сомнения. Правильно ли я все делаю? Он может просто не прилететь, а прислать крейсер. получить денег только за меня, зато без всяких проблем. Надеюсь, жадность все-таки победит. «У меня есть время подумать. Два дня можно, или, скажем, завтра вернуться на станцию и там раствориться». Корабль встал на полосу разгона. Пока разгонялся, получил несколько сообщений. «Тихоход, посторонись, дай дорогу молодым!» Или «Не развались до ухода в гиперпространство!» Это меня обгоняли более быстрые современные корабли. Всем отвечал, что никуда не спешу. А мне вспоминался мой челнок, который пылился где-то в ангаре на станции. Вот где скорость была. Этим тихоходом даже не снилось. Надеюсь, жены не продали его. Он им нравился, и они обе теперь его пилотировали. Как они там? И две мои маленькие сопелки. Чтобы не думать о них, я сосредоточился на системе, куда я только что прыгнул. А это опять холодный карлик, и система совсем небольшая, даже меньше, чем предыдущая, в которой я был. Когда корабль вышел из гиперпространства, в системе никого не оказалось. Умиротворяющая тишина и покой. В центре небольшое светило и никаких планет вокруг него. Куча открытого пространства. Теперь понятно, почему он выбрал эту систему. Здесь негде спрятаться, если только по краям системы были очень редкие крупные булыжники. За ними можно спрятаться. Выбрал один, он ничем не отличался от других только радар его как-то странно отражал. Похоже, что он содержал металлические вкрапления. Вот к нему и направился. Уже на подлете решил проверить, работает у меня орудие или нет. Искин. Цель каменная глыба прямо по курсу. Головными орудиями залп. Корабль слабо тряхнула. Цель поражена. В глыбе появились две выбоинки, и в одном месте, где оплавилась порода, стала блестеть ярко-желтым цветом. Но ну, надо же. Похоже, булыжник золотой. Да, а вот орудие мало того, что маломощное, еще и перезаряжается долго. Хотя челноку должно хватить. Он, конечно, был крепким, но три-четыре залпа, я его защиту пробью. Плохо, что у меня нет силовой защиты. Хорошо, что орудие исправны. Долетев до места, перешел на ручной режим и аккуратно запарковал корабль за булыжник, так как мне нужно. «Искин» отключи радары оставь только пассивная система поиска Выполнено. будем ждать гостей а пока приготовим ему подарки будем исходить из того что обмен состоится значит уже он будет преследовать меня на этом корабле придется писать в вирус весь этот день и следующий описал вирус для этого корабля пришлось сделать кучу расчетов навигации вирус оказался хорошо спрятан и активировался только после смены владельца корабля «Это он должен будет сделать в первую очередь». На следующий день открылось окно, из гиперпространства вышел крейсер. Он вышел далеко, радар у меня был отключен. Смог только визуально определить, что это крейсер, примерно по общим очертаниям. Он полетал по системе, потом разогнался и ушел в прыжок. Похоже, обнаружили, что меня нет на стоянке и теперь ищут. Вирус я доделал только к вечеру и откинулся на кресле. «Все, подарок готов. Теперь в душе спать. Завтра будет тяжелый день». С утра я думал, как мне вывести из строя головные орудия. Мне пришла в голову простая мысль, и я дописал вирус. «Все просто. Вирус отключал орудия, а диагностика всегда показывала, что они рабочие. Это не заняло много времени. Теперь у меня все готово к встрече, и она не заставила себя долго ждать. Открылось гиперокно». Вышло что-то небольшое. Точно я не понял, но видел размеры гиперокна. Что там вышло непонятно, может, это штурмовик. Они по размерам одинаковые. Выждал немного времени. Если это штурмовик, то радар у него слабенький и не должен засечь. И скин включи радар. Выполнено. Радар показал, что это нужный мне челнок. Тогда летим навстречу. И скин летим к челноку на максимальной скорости. Принято. Надо пока в душ сходить и перекусить. Может, там на челноке и не работает душ. Хотя я же сейчас в трущобах на Ламире, и мне положено вонять. С другой стороны, до них надо еще добраться. Успею провонять. А пока в душ. Искин, информируй меня голосом о любых изменениях обстановки. Принято.